Прошу. Надеюсь, в этой трессе этого будет достаточно. Макс героическим усилием воли сдержал смех. Так вот, куда подевалась эта злосчастная голова? Если по окончании процедуры сей предмет не будет бесповоротно разрушен, я был бы весьма признателен за возвращение. Я охотился за этим трофеем восемь долгих лет, и он дорог мне как память. Я понимаю, заверил Макс. поглядываясь в поисках достойного вместилища для реликвии. Конечно же верну, если будет возможно. Непременно. Флавиус порылся в сундучке и протянул ему небольшой холщовый мешочек. Кстати, коль уж об этом зашла речь, пепельница доктора Кинг, которую я как-то случайно имел честь видеть... О да, примерно того же происхождения. Мэтр наконец позволил себе улыбнуться. Я имею в виду, «Это череп какого-то особого невезучего пациента или некий конкретный? Словом, это то, о чем я думаю?» «Без всяких сомнений», – Макс улыбнулся еще шире. «Я лично преподнес ей этот подарок». «Пепельницу?» «Нет, э-э-э, исходный материал». В уже остывших было глазах Флавиуса блеснуло восхищение профессионала. Вы лично стащили этот материал скала перед дворцовыми воротами, рельмо скромно развёл руками. Ну, стащил, было дело. Вы умеете угодить даме постенный метр. Она оценила. Это не был подарок даме от кавалера, если вы вдруг подумали. Просто за 5 лет до того, утешая рыдающую девушку, которая уже считала себя вдовой, Я имел неосторожность пообещать ей всё, что она пожелает. Лишь вы перестала плакать, и она, вы же знаете, матрессу, мигом утерла нос и поймала меня на слове. Тогда подарите мне голову этого сукиного сына. Я был готов пообещать что угодно. Флавиус неожиданно улыбнулся, покровищающе довольна и даже мечтательно, наверное, представил себе когда Коста сидит в своем белокаменном дворце и ничегошенький не знает о пепельнице мэтреса Стеллы. Обратный путь показался мэтру Максимилиано чуть ли не вдвое короче, несмотря на то, что мешочек с добычей несколько мешал перелезать через стены и карабкаться по лестницам. Все еще под впечатлением от новости он даже не стал забегать в квартал уединенных размышлений, а так и помчался к почтенному циню с щелепом под мышкой. В конце концов, такая красивая вещица могла и для маскировки пригодиться. Скажем, пойдет кто-нибудь вовремя в лавку, а там купли-продажи обсуждается, и товар вот он лежит. Хотя невезучестью Ольги Макс не страдал, все же перед тем, как войти, он осторожно прослушал лавку на предмет присутствия магов. Нет, похоже, наместник остался доволен покупкой и с претензиями не вернулся. Посторонних покупателей внутри не оказалось – Однако совсем без свидетелей все же не обошлось. У входа возвышался огромный грустный тролль в стильной рубашке и шароварах, который при виде вошедшего вежливо и невероятно складно для тролля объявил, правда, почему-то по-мистралийски. Магазин раритетов и магических артефактов господина Циня приветствует своих покупателей. На этой неделе мы можем предложить вам по сниженным ценам Стоп, стоп, стоп, остановил его Макс, опасаясь, что рекламное объявление затянется надолго. А где хозяин? Странное дело. Казалось бы, в связи с катастрофой, превратившей магические вещицы в бесполезные игрушки, дела у дядешки Цина должны были сейчас идти примерно так, как он это описывал: торгуй за каждый золотой. Однако, с какой-то радостью, он даже нанял охранника-тролля. Неужто Харган ему так щедро заплатил? Или почтенный торговец имеет основания опасаться за свое заведение и потому пошел на любые расходы? «Ах, почтенный мэтр, приветствую вас!» Дядюшка выплыл из подсобки и втиснулся за прилавок. «Вам уже рассказали? Такое несчастье! Но как хорошо, что вы решили навестить меня лично!» «Я не успел рассказать дорогому племянничку о продолжении». «А было продолжение?» – осторожно уточнил Макс – подозрением оглядываясь на тролля настолько ли он глуп чтобы не понять о чем речь или все же стоило бы его куда-нибудь отослать или самим уединиться в той же подсобке представьте себе пока будь добр подойди к нам вчера днем я заметил это в достойного молодого тролля стоящего у моего крыльца сначала я не обратил внимание мало ли почему он там стоит может сопровождает хозяина и ждет когда тот завершит свои дела Тут ведь сами знаете, вся улица. Гм... Так вот, вечером, намереваясь запирать магазин, я обнаружил, что трос стоит всё на том же месте, а это, согласитесь, уже выглядело странно. Я вышел поиздерсоваться, в чём дело, и что же я услышал в ответ? Он ждал Ольгу. Она оставила его у порога, пошла в лавку и больше не вышла. А он стоял бедняга и ждал, как ему было сказано, и даже не решился войти и спросить. Я объяснил ему, как мог, что ждать далее не имеет смысла, и посоветовал идти домой. И что же я услышал в ответ? Что ему некуда идти, обреченно закончил Макс, представляя себе, как уместен будет бестолковый тролль в магазинчике дядя Циня, через который осуществлялась связь нескольких ветвей подполья. Нет, почтенный метр. Вовсе не так всё фатально. Ему есть куда идти. У него есть друзья, которые ждут его и Ольгиного возвращения, но он не помнит дорогу. Я был бы вам невероятно признателен, если бы вы сопроводили бедного Пака домой, так как я при всём желании не могу себе позволить содержать помощника, а выгнать несчастное беспомощное создание на улицу мне не позволяет совесть. Макс подозрительно покосился на великого гуманиста дядешку Цыня, потом на безобидное трёхметровое создание с пудовыми кулаками и фантастической регенерацией. "Я хотел сначала поговорить с вами. У вас какое-то дело или вы желаете просто услышать подробности?" Макс желал и добрейшей торговли с древностями, живейшим сочувствием описал обстоятельства совпления прекрасной девы кровожадным чудовищем. Увы, ничего полезного в этой информации не обнаружилось. Придется все же искать Шелара и расспрашивать. Рельмо поудобнее перехватил бесценный мешочек и обратился к нежданному подарочку судьбы. «Ну а теперь объясни хоть как-нибудь, где находится этот дом, куда тебя надо отвезти». Тролль принялся довольно толково и подробно излагать, как выглядит этот дом, какие обои в гостиной, И какого приятного цвета обивка дивана. А также какая замечательная чашка есть на кухне. Такая большая, голубенькая, с белым цветочком. А что за люди там живут, попытался выяснить Макс, который отродясь не интересовался чужими обоями и не мог вспомнить, у кого же он видел такую чашку. О, там живут артисты из театра, охотно пояснил Пака. Маэстро Тарьен, маэстро Хуан и маэстро Луис. Они такие похожие, что я их путаю. Ещё маэстр Юст, он т роль сделал торжественную паузу и благоговейно продолжил. Он настоящий писатель. Он даже читал мне отрывки своих сочинений. Это совсем как настоящая книжка, и он сам это написал. Понятно, вздохнул Маркс. Значит, Ольга первым делом наведалась к Жаку. Хорошо хоть не к Алмаро. Результат, правда, был бы тот же. но так она, по крайней мере, вляпалась сама, не представляя Шелара. «Пойдем, я провожу тебя до дома, а ты по пути расскажешь мне, как вы умудрились познакомиться с Ольгой таким образом, что все свидетели до сих пор уверены, будто ее съели тролли». Направляясь неспешным шагом к дому Жака, превратившемуся в общежитие полоумных бардов, Макс внимательно слушал на диво складный рассказ Пака и размышлял о том, что у дасе всё-таки не настолько сильно зависит от теней, как кажется. Вернее, зависит, но только в определённых делах. В обычной жизни всё намного сложнее. Тут события определяются диковинным переплетением судьбы с поступками, намерениями и свойствами человеческой натуры. И разобраться в них труднее, чем проникнуть в замыслы богов. Например, этого благовоспитанного тролля, не разделяющего кулинарных убеждений своих соплеменников, Погла подбросить и судьба, которой неугодно было сведение конкретной особы в конкретных обстоятельствах, а вот заставить его ещё и подружиться с несостоявшимся ужином, никакое предначертание не могло. Это уже сама Ольга с её вечным стремлением пожалеть и утешить и полным отсутствием видовых предрассудков. Нормальный житель этого мира, даже если ему не доведётся встретиться за стролыми личина, с детства впитывает полный набор стереотипов. сказки, байки, анекдоты и свидетельства очевидцев. У Ольги этот культурный пласт почти отсутствует. Она начинает разговаривать с троллем без скидки на интеллектуальные особенности, предлагает равноправное отношение, и бедный одинокий Пака, привыкший, что люди с ним обращаются как с дебилом, безумно счастлив и готов идти куда угодно за единственным человеком, проявившим понимание. Напротив знакомого дома Макс остановился и кивком указал на дверь. Отсюда дорогу найдёшь. Спасибо, растроганно воскликнул Пако, узнав оживлённое обитарище. Я вам примного благодарен, постенный метр. Без вас я бы ни пошёл, ни нашёл. Такой большой город, столько улиц и домов. На здоровье, дружок, на здоровье, отозвался благодетель. Иму и самому не лишне было бы поблагодарить дружелюбного тролля за всё, что тот сделал для потерявшейся невестки. Но прежде чем ты отправишься домой, внимательно выслушай, что надо делать, и постарайся исполнить это в точности. Если чего-то не поймёшь, лучше переспроси, я объясню. Это очень важно. Если что-то пойдёт не так, пострадают люди. Что надо делать? Пако с готовностью навострил уши. Прежде всего, ты меня не видел. Домой добрался сам, блуждая по улицам. Дорогу до лавки, где потерял Ольгу, не помнишь. Это важно. Если кто-то узнает, что ты со мной встречался, вас всех арестуют и станут пытать, вы спрашивая, как меня найти. На простодушной Мардахе отразился ужас. Всех? Да всех. И женщин тоже. Пако, вздохнул Маркс. Это очень плохие и злые люди. Они никого не пожалеют. Поверь, я знаю, что говорю. Далее. Как только ты всё это объяснишь, ваш цирк должен немедленно собрать манатки и убраться отсюда подальше. Вы приехали ни от кого не скрываясь, и рано или поздно это станет известно тем самым плохим и злым людям. Для вас же лучше к этому моменту уехать отсюда, как можно дальше. Тебе это понятно? Почему? Ты же сам мне рассказывал, как вы спрятали Ольгу в своём фургоне и обманули одногласовых стрелиц. Думаешь, вам простят этот обман? А как они узнают? Давай ты об этом подумаешь сам на досуге. Тебе надо практиковаться, чтобы не поглупеть до уровня твоих диких сородичей. Мне просто некогда объяснять. Если мы будем долго здесь торчать, то привлечём внимание. Ещё вопросы есть? Да, торопливо откликнулся Пака, словно ждал, когда же ему разрешат задавать вопросы. Почему Ольга меня не позвала? Я же должен был её защищать. Она меня для этого с собой взяла, а когда она попала в беду, то не позвала меня на помощь. Почему? Тот, кто её схватил, могущественный маг Он жёг бы тебя на месте. Она это знала, поэтому и не позвала. Всё, иди. Удачи вам всем. Макс подтолкнул растерянного тролля, который всё ещё пытался переварить услышанное, и быстро зашагал прочь, торопясь скрыться за углом до того, как в доме откроется дверь. Он искренне надеялся, что никто из этих вечно полупьяных разгильдяев не додумается самостоятельно искать и спасать Ольгу. Видят боги. У мэтра Максимеляна не было ни времени, ни возможности спасать потом ещё и их.